Я должен отдышаться, сказал он себе и повторил. Я должен отдышаться. И прежде чем я стану думать о будущем, надо вспомнить прошлое. Без прошлого будущее невозможно. Впрочем, возможно ли прошлое без будущего? Ну давай, сказал он себе. У тебя есть 16 часов форы. И если всё случившееся не есть игра, условие которое ты не понял, надо поразмыслить над тем, что случилось. А после этого придумать, как ты сможешь сбежать из аэропорта Рио-де-Жанейро. Там будет посадка, затем будет в Буэнос-Айресе. Но туда русские дипломаты еще только едут. А в Бразилии они уже давно, там надежда, то есть приют. «Спасибо тебе, папа, за Даля».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 штирлиц хотел было спросить сколько это стоит, но потом вспомнил про конверт с долларами, который перед вылетом ему передал роумен подивился тому как быстрый человек привыкает к нищете и ответил я бы выпил виски с льдом нет без льда и без содовы как виски предпочитаете уайт лейбл балантаййн да черт с ним любое «У нас также есть легкое снотворное, и, если желаете, я могу предложить вам полет над океаном несколько утомителен. Проснетесь, когда мы увидим континент». «Спасибо. Я, наверное, попрошу вас, снотворные», — ответил Штирлиц. «Только сначала я хочу выпить. Я вижу, у вас здесь даже дети пьют вино». Пить он не любил. В той среде, где он воспитывался а это были профессиональные революционеры, сама мысль об алкоголе казалась противоестественной, дикой. Однако здесь, в небе, на борту испанского лайнера, где все пьют, нельзя выделяться ни в чем, даже в самой малости. «Ну, — сказал он себе, — ты, наконец, один, ты даже не на земле, ты надмирен и вознесён Ты подданный логике, которая только и может созидать формулы, конечным результатом которых является это четырехмоторное чудо, переносящее тебя в Новый Свет за шестнадцать часов, а не за год, как триста лет назад. Думай, вспоминай, выстраивай схему. Надо было что-то ломать и с чем спорить. С кем протекли его борения? Самим собой, с самим с собой. — Сколько же раз я повторял эти строки? — спросил он себя. — Отчего именно эти слова так запали мне в душу? Отчего из сорока тысяч слов моего языка именно эти постоянно живут во мне? — Мы погружены в тайну, — подумал Штирлиц. И эта высшая тайна не идет ни в какое сравнение со всеми остальными, земными, здешними. Каждое мгновение, которое грядет, тайна. Я могу обернуться и встречусь взглядом с пустыми глазами двух или трех цинково-мордых, которые и здесь неотступно следят за мной, или наоборот, увижу лицо давнего друга. Тайна. Самолет держится устойчиво, и нет болтанки, к которой я привык, когда летал сюда, в Испании, в 36-м, на юнкерсах эскадрильи «Кондор», или позже, в Краков, зимой 44-го, когда все на во рту дребезжало и и не было нынешней надежности полета. Но ведь впереди, возможно, громоздятся сахарные головы грозовых туч, И зреет тот именно разряд, который ударит в крыло нашего самолета. Раздастся сухой треск, фюзеляж треснет пополам, И я, захлебнувшись собственным криком, рухну вниз, Думая, однако, при этом, что мне повезет, И я сумею войти в зеленую жуть океана солдатиком, Заставлю себя раздвинуть руки, остановлю погружение, вынырну пробкой а рядом будет качаться на волнах маленькая рыбачья шхуна, обязательно польская или болгарская, и я смогу подняться на борт, там меня напоят горячим грогом, и я усну без снотворного, которое так услужливо предлагают здесь, на борту этого таинственного чуда. — Нет, — возразил себе Штирлиц, — тайна заключена еще и в том, что ты... Думая о чуде вторым слоем своего сознания, Прекрасно понимаешь, Что спасение, если ударит молния, невозможно. И в глубине души ты остро сожалеешь себя, Свою непрекаянность, То, что жизнь, как ее понимают миллиарды твоих собратьев, Прошла мимо. Ты не знал семьи, Ты был один, всегда, везде, словно волк в облаве. Ты жил среди волков большую часть жизни. Ты был затаён это верно, но ты не имел права исповедовать волчьи законы выживания. Ты должен был пройти между сциллой долга и харибдой нравственности. — А еще, — подумал он, — если что-либо случится с самолетом, тебе будет мучительно, до да слез жаль всех тайн которые исчезнут вместе с тобой. Штирлиц вдруг улыбнулся от того, что явственно увидел лица Миньки, Ванюшинского слуги, и его квартиранта, доцента Шамеса, когда они сидели в подвале во Владивостоке, незадолго перед тем, как в город пришли войска у Боревича, и услышал слова Шамеса, который говорил, что мысли человеческие не исчезают со смертью плоти, они в воздухе. Они сохраняются вечно, и придет время, когда человечество сконструирует аппарат, который запишет мысли Цезаря и Христа, Леонарда и Пушкина, Баха и чадаева А ведь придет это время, — сказал себе Штирлиц, — и оно не за горами потому что двадцать лет назад полет через океан казался утопией, а сейчас сидят в аэроплане семьдесят человек. Действительно, пятиэтажный дом в небе, и это уже перестало быть чудом. — На это перестало быть чудом после войны, — подумал он. — Как страшен Мальтус, ведь в подоплеке его теории лежит угодность моря. А нынешняя война была самым страшным мором изо всех, какие переживало человечество. Штирлиц вдруг усмехнулся. «Интересно, сколько еще времени придется ждать, пока центр сможет уловить его, Штирлица, мысли, и записать их на хитрые машины, не сконструированные еще учеными? А что такое мысль? Концентрат, памяти, голос, фантазия» раскрепощенные представления о том, чего еще не было. Впрочем, видимо, как следует определять идею, мысль более вещественна. Это скорее суммарный вывод из пережитого, конкретика. И вдруг он снова, в который уже раз, с мучительной ясностью услышал то, о чем говорили в соседней комнате на конспиративной квартире Мюллера, куда тот привез его во время сражения за Берлин, вычислив с абсолютной точностью, что Штирлиц работает на русскую разведку. Быстро, захлебываясь, час за часом, гестаповцы диктовали машинистке, компрометирующие данные на французских политиков и русских военных, с которыми работала СД, когда те сидели в немецких концлагерях. «Эти имена всегда жили в тебе», — подумал Штирлиц. «Это страшный груз памяти не давал тебе покоя. Но ты понимал, что лишь связи и не можешь передать центру эти страшные данные об изымении. А потом ты истязал себя одним и тем же вопросом. Почему Мюллер, который мог все, умел учитывать любую мелочь, Рассчитывал каждый свой шаг, не сделал лишь одного, не приказал Йоггену и Вилли сразу же закрыть дверь в твою комнату. Ведь он хотел, чтобы я остался жив и стал его гарантом для Центра, отчего же позволил мне услышать то, что было высшей тайной Рейха. Что, как не высшая тайна, подлинное имя агента? да еще такого уровня, какого достигли те, чьи имена гвоздями вошли в мой мозг и сидят там постоянно. Боль лишь на какое-то время затихает, но потом снова и снова рождается безответный вопрос. Ну почему же, почему такие люди пошли на вербовку к нации? На чем их могли сломить? Кто? Где? Каким образом?